Глава 67 Сон Элен продолжался недолго, а утром она проснулась первой. Она встала, ощущая ломоту в затекшем теле. Потом тронула Джека за плечо, он не шевельнулся. Тогда она осторожно его встряхнула. «Джек, вставайте!» Он мигом вскочил на ноги, оглядываясь по сторонам. Сна не в одном глазу. Наверное, в его хлопотной жизни разведчика он всегда просыпался так. «Все в порядке?» – спросил он. Элен широко улыбнулась, стараясь не показывать своих чувств. «Все в порядке, со мной точно». «Хорошо». Она шагнула к двери. «А теперь я хочу вернуться домой. Как вы думаете, это безопасно?» «Полагаю, что да, в любом случае я пойду с вами». «Нет. Пожалуйста, сходите в заброшенный дом за Флоранс. Бедняжка провела там всю ночь. Не знаю, добралась ли туда Элиза». «Ладно. А вы найдете дорогу домой?» Елена открыла дверь хижины, огляделась. «Можете показать, куда мне идти, чтобы попасть на полянку для пикников? Оттуда я всяко доберусь. Вообще-то я неплохо знаю окрестные леса, даже не понимаю, как меня вчера у угораздило заблудиться. Темнота и страх — это всегда главные причины». «По правде говоря, я была жутко напугана», — призналась Элен, стряхивая с одежды сухие листья. «У вас прутики в волосах, сейчас я их вытащу». Джек встал у нее за спиной и осторожно вытащил несколько прутиков засохшие стебельки травы и пару листьев. Все это он показал Илен, после чего стряхнул на пол. Затем он повернул ее лицом к себе и поцеловал в кончик носа. При свете не заблудитесь. Они вышли наружу. Джек указал на просвет между двумя массивными дубами. Идите туда, а затем прямо никуда не сворачивая, следуйте своей интуиции. А вы приведете Флоранс? Конечно. Джек торопливо обнял ее и исчез. Элен пошла в указанном направлении и вскоре оказалась на полянке для пикников. Дальнейший путь был ей знаком. Дул легкий ветерок. Лес казался безопасным, полным жизни и света. В воздухе приятно пахло травами и цветами. Элен с наслаждением вдыхала лесные ароматы, наполняя легкий сладостным запахом. Как здорово было чувствовать себя живой. Она подняла голову кверху, где на утреннем солнце блестело и нежно шелестело древесное листва. Она переступала через стелющиеся корни, вероятно, те же, за которые цеплялась в темноте. Ей стало стыдно за вчерашние страхи. Но к стыду примешивалось другое чувство. Чувство отсрочки приговора, который судьба вчера привела в исполнение. Ее по-настоящему ужасало участь этого немецкого парня, встретившего свою гибель. Зато теперь ей и сестрам не надо опасаться, что Томас их опознает. Она открыла ворота и прошла к дому. Она дома. Она в безопасности. У Элен перехватило дыхание и закружилась голова. Она прислонилась к входной двери и несколько минут стояла, пока к ней не вернулась способность дышать. Потом она толкнула дверь и вошла. Осталось дождаться Флоранс, и этот кошмар закончится. В животе Элена урчала, она зверски проголодалась. Поставив воду для травяного чая, она разыскала печенье, испеченное Флоранс пару дней назад. Открыв жестяную коробку, Элен выложила печенье на синюю узорчатую тарелку, одну из любимых тарелок Флоранс. «Печенья здесь хватит, чтобы позавтракать втроем. Она, Флоранс и Джек». Отсутствие Элизы не слишком беспокоило Элен. Ее средняя сестра теперь появлялась и исчезала, когда считала нужным, и не давала отчета в своих действиях, Элен могла лишь молиться о том, чтобы Элиза не пострадала. Умывшись в прачечной, Элен поднялась наверх переодеться. День был теплым, и она выбрала красивое платье в синий горошек. Причесываясь, Элен твердила себе, что просто благодарна судьбе за возвращение домой, и ее приготовления никак не связаны с надеждой оставить Джека на завтрак. Из верхнего ящика комода она достала бархатную коробочку, где лежали серебряные серьги. Она приложила серьги к ушам. Неброские украшения в форме ракушек с крошечным бриллиантом посередине. Элен покачала головой и убрала серьги обратно, слишком заметные. Джек, быть может, и не обратит внимания, но Флоранс обратит, и чего доброго, что-нибудь ляпнет. Элен задумалась. «К черту все это!» – пробормотала она. Она была по горло сыта собственной осторожностью и вечными попытками предугадать исход. Что случилось с художницей внутри ее, которая слишком долго находилась в спячке? Почему бы не надеть эти чертовы сережки? Пора почаще делать то, что хочется лично ей. Она снова достала серьги, вдела в уши и качнула головой, любуясь своим отражением в зеркале туалетного столика. Ей стало хорошо. отныне начала Элен но тут же замолчала, услышав шаги по лестнице. Через несколько секунд в комнату влетела Флоранс, подбежала и обняла ее. Елена обернулась и увидела странное выражение, мелькнувшее на лице сестры. Выражение неловкости? Смущения? Вины? У Флоранс редко бывало такое лицо. «Элен, слава богу, с тобой все в порядке», — затараторила Флоранс. «Я всю ночь просидела одна, не зная, как ты там. Это было ужасно». Она огляделась. «А с кем ты сейчас говорила?» «С собой, дорогая. Вела разговор с собой. Я видела, ты накрыла стол для завтрака. Я бы сейчас и коня слопала. Тебе было страшно одной. Ужаснее всего была темнота. А ты знаешь, какие безумные штучки устраивает воображение, когда ночью не спится? Еще бы мне не знать». Елена встала. «Я так волновалась, когда ты не пришла. Подумала, что тебя арестовали. Где ты была?» «В лесу». «Всю ночь?» Элен кивнула. «Одна?» «Поначалу. Потом, хвала небесам, Джек меня нашел. Лоранс как-то странно посмотрела на нее. И он пробыл с тобой всю ночь?» «Да, в хижине. Он сейчас внизу?» «Нет, сказал, что ему нельзя задерживаться. Прости». Жаль. Элен сумела скрыть разочарование, ее голос прозвучал ровнее, чем она ожидала. Я хотела его поблагодарить... «Ну, раз ушел, значит ушел. Идем вниз». Они спустились на кухню, где Флоранс села и мигом уплела две печенюшки. Элен, еще недавно чувствовавшая голод, безучастно смотрела на них. Партизаны застрелили Томаса. Он мертв. В горле Флоранс булькнула, по щекам покатились слезы. Элен уперлась взглядом в стол, не мешая сестре. Через несколько минут Флоранс вытерла глаза рукавом и шмыгнула носом. Я так хотела его спасти. Знаю, мне самой не по себе от случившегося. Хорошо, конечно, что теперь он нас не опознает, но мне грустно. Я чувствую себя виноватой. Ты для его спасения сделала все, что могла. Флоранс покачала головой. Мне вообще нельзя было приводить его в дом. Я тогда была наивной, но сейчас понимаю свою глупость. Я всех нас поставила под удар. Случись что, я бы себе не простила. «Погоди», — перебила ее Элен, — «ничего не случилось. Мы живы и здоровы. И помни, Томаса в любом случае расстреляли бы, как дезертира». «Я знаю, он был немцем, но...» Глаза Флоранса оставались непроницаемыми. «Я теперь...» «Такая же...» Элен посмотрела на сестру. Глаза щипала от непролитых слез. Правда глядела ей в лицо. Правда, которую она знала но отгоняла от себя, не желая думать о последствиях для каждой из них. И вдруг сейчас она с пронзительной ясностью осознала, дальнейшая жизнь Флоранс в деревне станет невозможной.